Издательство Эксмо. Мирабай Стар. Неукротимое милосердие. Откровение женщин-мистиков из разных культур и времен. Снежными воспоминаниями о моей духовной сестре Элейн Сатан и моей духовной матери Шри Сидхима. Плиши Лалла, одетая в воздух. Пой Лалла, украшена небом. Лалла. Молитва Шекины. О, Шекина, ты — женственное лицо святого, луна, которая светит нам ночью, когда мы шествуем из плена к свободе, огненный столб, проводящий нас домой, облако, парящее над горными вершинами, верный знак того, что засуха прошла. Ты — внутреннее присутствие Божественного. Когда бы ни сходились мы, дабы восхвалить единое, ты здесь, посреди нас — Взываем ли мы к справедливости, и ты смягчаешь сердца наши? Стоим ли мы на страже границы, и ты укрепляешь колени наши? Создаем ли предметы искусства, воспитываем детей наших и собираем урожай в наших садах? Ты — наша руководительница и опора. Ты — невеста субботы, возлюбленная, домой пришедшая из изгнания. Ты восстанавливаешь равновесие отношений наших и цельность наших разбитых душ. Ты наполняешь нашу любовь медом. Ты наливаешь до краев чашу наших сердец, изнывающих от страстных желаний, вином своей ответной любви. Ты — песнь нашего возвращения домой. Ты — царица субботы, великая мать, сидящая во главе стола, преломляющая на куски тайный хлеб, чей вкус любимейший для каждого из нас — Ты окормляешь нас всех гордых и кающихся, верующих и скептиков своими собственными руками. Твое безраздельное прощение стирает различия. О Шикина, мы сосуд, куда втекает твой поток. Сиянию твоему нужна глина нашего воплощения. Пламя твое горит в самом сердце земли. Тепло твое не сходит на грядку и оживляет рассаду. Ты благословляешь каждое живое существо и целуешь заплаканное лицо человечества. Ты — видение, возводящее общину, и ты — наше прибежище, когда покровы общины ветшают. Прибудь с нами сейчас, пока мы проходим этим таинственным путем, где собраны все твои заветные качества, девственное милосердие и безграничное сострадание, праведность и мудрость. Похоже, они были отброшены и растоптаны могущественными силами мира, и мы парализованы своей беспомощностью. Помоги нам. Да вспомним мы Тебя и возвысим, да признаем мы лицо Твое и возрадуемся красоте Твоей во всем и во всех, везде и всегда. Аминь.